Пятый день лиственя Вечер. Нори — ходячая катастрофа. Она и не подумала извиниться. Уселась на кровати, жевала булку, невозмутимо наблюдая, как я спасаю вещи от молочного наводнения. Платье я застирала, страница дневника просушила заклинанием. Под одеяльник простыню и наволочку пришлось снять. Они насквозь пропитались молоком и идти сдаваться костелянше. От мадам Шруми я сначала выслушала нелестные замечания о своей криворукости, затем получасовую лекцию о бережном отношении к вещам, и только после этого мне вручили новый комплект постельного белья. Наверное, это глупо, но я не стала выдавать Норри. Какой смысл? Костелянша передо мной все равно не извинится, зато выдаст Норри дополнительную порцию нотаций. Только я уселась, раскрыв блокнот, как явился мастер Файй. «Юные претенденты, к сожалению, не всегда понимают, что к имуществу Академии следует относиться аккуратно, поэтому мы, наставники, обязаны их учить. Пройдемте со мной, Рози, я отведу вас в прачечную Академии, где вы поможете работникам в их нелегком труде». «Да что за день ты такой? Я...» Я выразительно посмотрела на гоблинку, но соседка делала вид, что увлечена учебником магии. Один раз, правда, она быстро взглянула на меня из-под опущенных ресниц, но и не подумала спасать мою репутацию. «Я согласна», — буркнула я. «А что мне еще оставалось?» Куратор сокрушенно покачал головой. «Мол, учить вас еще и учить!» И сделал какую-то пометку напротив моей фамилии. «Замечательно!» «Могу представить, какое мнение складывается у мистера Фая о нерадивой претендентке. Расистка и дикарь!» После половины дня, проведённой в прачечной, я падала с ног от усталости. Кожу рук щипала от едкого раствора. На какой смысл жаловаться? К тому же я нашла в наказании и плюсы. Во-первых, когда я стану искать работу, опыт прачки мне пригодится. Нет-нет, на самом деле только не это. А во-вторых, я познакомилась с Мурой и Лурой, сёстрами-гномихами, вместе с которыми я ворочала бельё в кипящих чанах длинными деревянными щипцами. Отличные девчонки. А ведь они никогда не станут магами, так и проведут жизнь, меняя одну тяжелую работу на другую, но не печалятся. Так чего же мне унывать? Когда я вернулась, свет в комнате уже погасили. Я потихоньку забрала дневник и вышла на балкон. Здесь в тишине и уединении привела мысли в порядок. Про испытание осталось написать всего несколько строк. «Доставь себе удовольствие», — презрительно сказал Рон. В этот момент он живо напомнил мне другого представителя своей расы, лицемера и убийцу. Я будто на его представила губы герцога, кривившиеся в холодной усмешке. В общем, что ходить вокруг да около. Я вонзила ланцет из драконьего железа в ладонь Рона. Кожа у ящеров крепче стали, поэтому я не ожидала, что проткну ее так легко. Рон не вскрикнул, только глаза мгновенно пожелтели, зрачки вытянулись, он крепко сжал губы. Не ожидал, конечно. Картина маслом. Кровища лещет, Вики верещит, эльфик кулем бухнулся в обморок. Студент-наблюдатель кинулся крону и накинул на него обезболивающее плетение, а на меня посмотрел, как на злодейку. «Я сама залечу!» — крикнула я. Вытащила ланцет, кинула на пол, взяла Рона за руку, чувствуя, как потоки магии потекли из моих пальцев. «Прости», — шепнула я. Он стоял бесстрастно, даже не шевельнулся. О чем думал, неизвестно. Чувствую, я нажила себе в Академии злейшего врага.